Глава пятая. «Здравствуйте!» — поприветствовала всех собравшихся в комнате и смело переступила через порог. При моем появлении все дружно, словно по команде, повернулись к дверям. Разномастные девушки-конкурентки — брюнетки, блондинки, рыженькие — уставились на меня подозрительно, безо всякой радости. Ближняя ко мне даже буркнула весьма неприветливо, и еще одна приперлась. Я скользнула по ним взглядом, быстро пересчитывая. Всего девятнадцать дев, я двадцатая. Хм, не лишку ли для одного мужика, будь он даже трижды красавцем и сыном наместника? Чуть поодаль у стены стояла пожилая женщина в длинном изумрудно-зеленом платье. На ней было столько украшений, что от их блеска ребило в глазах. В седые, высоко забранные волосы вплетены нити розового жемчуга. На худосочной груди покоился внушительный медальон, а пальцы увешаны таким количеством перстней, что сами пальцы почти невозможно рассмотреть. Женщина лишь мазнула по мне взглядом и отвернулась, что-то лопача себе под нос. У окна стоял еще один персонаж — седовласый Лэнд Барсон, которого я уже имела честь лицезреть в нашем родовом поместье. Увидев меня, он как-то нервно оттянул воротничок идеально белой рубашки и кашлянул. «А вот и вы!» Прозвучало немного обреченно, с надрывом. Он размотал свиток и сделал жирную пометку. «Ксана Уортон из Боунса». «Да, это я. Как дела?» «Пока все было хорошо», — осторожно ответил Лэнд и с натянутой улыбкой добавил. «Я уже думал, что вы передумали и не приедете». «Да вы что? Такое событие ни за что в жизни пропускать нельзя!» Улыбнулась, прошла в центр круглой комнаты, волоча за собой поскрипывающий чемодан, и с интересом осмотрелась. Куда же них спрятался? Мебели в комнате почти не было, только старинное бюро из красного дерева, на котором женщина в изумрудном платье раскладывала какие-то штуки из странного вида арка, увитая голубой лианой жениху прятаться решительно негде. Что-то я не заметила, чтобы он с распростертыми объятиями встречал нас. Думаю, вам бы хотелось сначала отдохнуть, прийти в себя после долгой дороги, принять ванну, поужинать, хорошенько выспаться, а потом уже предстать перед взором жениха и его родителей. Учтиво поинтересовался мужчина. В его словах определенно было здравое зерно. Вы правы, отдохнуть не помешает. Смиренно улыбнулась. Да и поесть тоже хотелось бы. Я как раз начал объяснять претенденткам, что их ожидает в ближайшие дни. Лэнд обвел рукой присутствующих девушек, каждая из которых волком смотрела на меня. Вы опоздали. Простите, я просто немного заплутала, Пожала плечами. Замок у вас, надо сказать, огромный. Красивый, конечно, внушительный. Но пока до нужного места доберешься, из сил выбьешься. «Почему вы, собственно говоря, с чемоданом?» Спросил он как-то грустно и, подняв брови, посмотрел на меня. «Надо было отдать лакею?» «Угу, сейчас. А потом ищи свищи, куда он мое добро подевал. Нет уж, я лучше сама». «И почему я не удивлен?» Сжимая переносицу, тихо пробормотал Барсон. Мне показалось, или у него губы в усмешке дрогнули. Наверное, показалось. Что ж, раз теперь все собрались, думаю, стоит повторить то, что я уже сказал. Он взял себя в руки и продолжил бодрым голосом. Чтобы в дальнейшем не возникало ненужных вопросов. Девицы, вынужденные слушать по второму кругу одно и то же, смотрели на меня недовольно, и на какой-то миг возникло ощущение, будто в зал загнали стадо илонок. В воздухе так и витал дух высокомерия. Каждый из соперниц мнило себя, если уж не королевой, то принцессой точно. Ладно, посмотрим, как дальше дело пойдет. То, что я могу стерпеть от родной сестры, ни за что не спущу посторонним. Так что пусть не надеются, что их взгляды произведут на меня впечатление. Наоборот, спину выпрямила и улыбнулась всем ласково. Что все такие кислые? «Слушаем, девочки, слушаем, запоминаем, уму-разума набираемся, в жизни пригодится!» «Ты!» — кто-то прошипел сзади. «Циц!» — шикнула я, прикладывая палец к губам, и Кленду повернулась, едва сдерживая усмешку. «Продолжайте, пожалуйста!» «Чувство, отбор будет веселым!» «Не простят мне эти дамочки прямой насмешки! Ой, не простят! Ну и плевать!» Такая злючка-гадючка у меня дома своя имеется. И приехала я сюда не дружбу с ними водить, а за женихом. Боевое настроение било через край, и я была готова приступить к испытаниям хоть сейчас. Хм, еще бы на жениха посмотреть, чтобы знать, ради кого воевать будем. Но тут придется любопытство умереть. Похоже, женишок до завтрашнего дня не собирался попадаться нам на глаза. А жаль. Мужчина обменялся взглядами с седовласой женщиной, тихо кашлянул, прочищая горло, и продолжил: Как вам уже известно, меня зовут Лен Барсон, и я распорядитель отбора. Это означает, что я отвечаю и за вас, и за организацию всего мероприятия. Если будут возникать какие-то вопросы относительно расселения, вашего удобства, в ралисе и испытаний, смело обращайтесь ко мне. Объясню, расскажу все, что разрешено правилами. «Не более того. Помощи при прохождении заданий и подсказок не ждите!» Строго добавил он, заметив, как девушки начали перешептываться. Под его суровым взглядом все притихли. «Официальная церемония открытия отбора состоится завтра в пять часов вечера в главном зале. Вас всех представят наместнику, его жене, ну и, конечно же, самому жениху». Девушки снова заволновались. Щечки залились румянцем, а в глазах зажегся жадный блеск. Я тоже почувствовала, как в груди что-то ёкнуло, а колени мелко задрожали. Постарайтесь сразу произвести благоприятное впечатление. Почему-то в этот момент посмотрел именно на меня. До этого у вас будет время привести себя в порядок и отдохнуть. В присутствии наместника вам расскажут основные правила отбора. Мы думали, вы сейчас нам их озвучите, раздался капризный голос слева. Недалеко от меня стояла девушка с длинной пшенично-русой косой в элегантном платье цвета нежной мяты, с вышитыми по подолу крупными розовыми цветами. Она нетерпеливо притоптывала ножкой, затянутой узкую туфельку, и надув губы смотрела на распорядителя. Конечно, нет, дорогая Нателла, со сдержанной улыбкой ответил Барсон. Согласно традициям, правила отбора озвучиваются в присутствии жениха и смотрящих, то есть тех, кто будет присутствовать на каждом испытании и наблюдать за тем, как вы справляетесь, в этот раз смотрящих сам наместник и его жена, а также на жениха. «Если бы вы нам хоть намекнули, что нас ждет, мы смогли бы подготовиться?» Продолжала настырная девица. «Терпение, милая леди!» произнес таким тоном, что стало ясно, спорить бесполезно. Всему свое время. Нателла еще больше надула губы, капризно сложила руки на груди. Зачем тогда нас сегодня собирали? Да еще и заставили после утомительного пути подниматься по такой высокой лестнице. Перед тем, как вы разойдетесь по своим комнатам, невозмутимо продолжал Лэнд, вам всем необходимо пройти важную процедуру. Вы находитесь в северной башне, где концентрируются потоки силы, поэтому именно здесь расположен Эрнинг. С этими словами он указал на витую арку. Он поможет определить, в ком из вас есть магический дар. Я думаю, каждый из нас может сказать, владеет ли магией. Угу, я вот ничем не владела. Говорят, когда-то у нас в роду изредка проскакивали магии, даже вроде ведьмы рождались. Но последние пять или шесть поколений ни намека на чародейство в нашей семье не было. Ваших слов недостаточно. Мы должны знать наверняка, каким магическим потенциалом обладает каждый из вас. Основной закон отбора – все должны быть в равных условиях. И если кто-то может применять магию, а кто-то нет, баланс нарушится. Поэтому сейчас вы все в присутствии Верховной Провидицы Эрины, он почтительно склонил голову перед дамой в зеленом, по очереди пройдете через Эрнинг и в зависимости от результата получите свой знак отличия. Красный кулон тем, кто с магией, желтый тем, кто без. Вы обязаны носить его на протяжении всего отбора вплоть до того момента, пока не выиграете, ну или наоборот, пока не вылетите с него. Снятие кулона считается злостным нарушением правил и карается изгнанием из отбора. Всем понятно? В ответ прозвучал нестроенный хор голосов. Тогда приступим. Мы вереницей потянулись к арке, которая теперь, когда ее смысл стал понятен, выглядела внушительнее. Первая девушка прошла под резным сводом, и большой овальный кристалл на вершине Эрнинга засветился синим. Мак констатировала провидица и протянула медальон с красным камнем. Когда прошла следующая девушка, худая, как палка-брюнетка с огромными, почти черными глазами, кристалл запульсировал темно-бордовым. «Ведьма!» Еще один красный камень оказался у новой владелицы. Над следующей претенденткой кристалл сделался тускло-серым. «Пустая!» Под насмешливыми взглядами «пустая!» получила украшение с желтым камнем. Очередь быстро продвигалась вперед, и в конце выяснилось, что среди девиц больше половины оказались с магическим даром. Мне, как и следовало ожидать, досталась желтая безделушка. «Надевайте!» — скомандовал Барсон, и мы послушно застегнули цепочки вокруг шеи. Место стыка сразу исчезло. Теперь снять кулон можно, лишь порвав цепочку. С этого момента вы все в равных условиях. Пока кулон на вас, вы не сможете пользоваться своим даром. Нателла, на шее которой мерцал красный камень, возмущенно фыркнула. «Почему я должна отказываться от магии из-за того, что кому-то...» Сморщив нос, она посмотрела на ближнюю к ней пустую девушку. «Не дано!» — вылита Илона. «Таков закон!» «Если вы не согласны, можете прямо сейчас отказаться от участия и отправиться домой», прохладно предложил Лэнд, порядком устав от претензий этой особы. Она вспыхнула, как свеча, но ни слова больше не сказала, только недовольно по сторонам смотрела и хмурилась. «А теперь можете пройти в свои комнаты. Внизу башни вас встретят и проводят», по улыбаясь, произнес распорядитель. Потом посмотрел на меня и мой внушительный чемодан и сказал «Ксана, на вашем месте я бы отдал вашу поклажу. Поверьте, наши лакеи не падки на чужое добро и вряд ли втихаря носят женские платья».